Эпилог. 18 августа, 11 часов 45 минут. Током О парк, Мэриленд. Грей крутил педали, проезжая мимо библиотеки Током О парк. Тёплый ветер приятно обдувал лицо, солнечные лучи ласкали щёки. Он чувствовал себя на седьмом небе от счастья, вырвавшись наконец на волю из подземных бункеров Сигмы, где он провёл последние 3 недели. сечение и рапорты, по 10 раз пересказывая события, произошедшие в ходе выполнения задания, отчитываясь перед бесчисленными начальниками из Вашингтона. Всего час назад закончилось последнее совещание с Пейнтером Кроу. Предметом его стала Сейхан. После того, как они покинули папский дворец, эта женщина, агент гильдии, зашла за угол и словно растворилась в воздухе. Однако Грей нашёл у себя в кармане сувенир от Сейхан. Ее серебряный кулон с драконом. Но если тот, первый, оставленный в форт Детрике, подразумевал угрозу, этот символизировал собой некое обещание. Обещание новой встречи. Кэт и Монг также присутствовали на совещании. Монг играл со своим новеньким протезом, настоящим произведением искусства. К собственному удивлению, он не чувствовал особенного дискомфорта, хотя сначала боялся, что никогда не сможет привыкнуть к искусственной руке.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 Однако шутовская маска приятеля не могла обмануть Грэя. Под ней он сумел разглядеть искреннюю радость, а в глазах друга надежду. И ещё понял, что монк то ли волнуется, то ли побаивается. Грэй надеялся, что завтра монк позвонит ему и расскажет, как прошло первое свидание. Он перенёс вес на левую сторону и завернул на шестую улицу. Мать пригласила его на обед. Отказать ей Грэй не мог. Он и так слишком долго откладывал визит к родителям.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 Грей бросил взгляд на блюда с сэндвичами. Все они подгорели с одной стороны. Он потыкал один из них пальцем. Сыр даже не расплавился. «Как матери это удается? Спалить сэндвичи так, чтобы они остались холодными. Это должно быть целая наука». «Все равно, они выглядят аппетитно», — сказал Грей. «Позови отца», — велела мать и помахала в воздухе полотенцем, безуспешно пытаясь разогнать дым. «Он в мастерской». Опять сколачивает скворешники. Мать сделала страшные глаза, безмолвно приказывая не поднимать больную тему. Грей подошёл к открытой двери чёрного хода, выглянул из неё и крикнул: "Па! Обед готов. Сейчас иду, денис лочит из мастерской". Грей вернулся в дом. Мать уже расставляла тарелки. "Принеси апельсиновый сок", попросила она. "А я схожу за вентилятором". Подойдя к холодильнику, Грей вынул из него пакет сока Минитмейд и стал разливать его по бокалам. Когда мать вышла из столовой, он поставил сок на стол, вытащил из кармана маленький стеклянный флакончик и высыпал его содержимое в один из бокалов. Это был сероватый порошок, остаток смеси металлов. С помощью Монка он провёл целый ряд исследований в области моноатомных веществ, в результате которых выяснил, как их соединение стимулирует эндокринную систему. оказывая при этом сильное положительное воздействие на мозг, улучшая восприятие и память. Грей помешал в бокале чайной ложкой, и в этот момент в заднюю дверь вошёл отец. В волосах его застряли стружки. Он вытер ноги о половик, кивнул Грэю и тяжело опустился на стул. Твоя мать сказала мне, что ты снова собираешься в Италию. Всего на 5 дней, ответил Грей, протягивая отцу стакан с соком и размешанной в нём смесью.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 Грей звонил ей ежедневно, а иногда и по два раза в день. Вигер шёл на поправку. После похорон кардинала Спера его назначили главным хранителем ватиканских архивов. Ему предстояло выяснить, насколько серьёзный урон нанесён орденом Дракона и по возможности компенсировать его. На прошлой неделе Грей получил от Вигера письмо с благодарностями, но помимо них обнаружил в нём тайное послание. Под подписью монсеньёра красовались оттески двух перстней с папской символикой, представлявшие зеркальное отражение друг друга. Изображение близнецы, символы церкви святого Фомы. Похоже, тайная церковь нашла замену безвременно ушедшему из жизни кардиналу Спера. Поняв это, Грей отдал распоряжение отправить Вигеру настоящий ключ Александра Великого, который до сих пор хранился в ячейке депозитария египетского банка. Он не осмелился привезти его во Францию, опасаясь, что Орден Дракона наложит на него лапу. Кто, как не Вигар, сумеет сохранить его? Что касается фальшивого ключа, с помощью которого они обвели Рауля вокруг пальца, то он был заказан Греем в одной из ювелирных лавок Александрии, хозяева которых славились искусством подделывать старинные артефакты. На это ушло меньше часа, а Грей тем временем освобождался и Хан из подводной пещеры. Из показаний, которые я дал в ходе допроса в генерал Ренды, стало понятно, какую угрозу представлял собой орден дракона. Хвост совершённых ему убийств и жестокостей растянулся на многие десятилетия. По словам Ренды, все члены той секты ордена дракона, которую он возглавлял в результате последних событий были начисто уничтожены, но проверить это, разумеется, было невозможно. Однако все мысли Грея были прикованы к рычагу. Анна всё ещё пыталась разобраться в своей жизни. После гибели Рауля Анна и её семья унаследовали шато Саваж, кровавое наследство, иначе и не скажешь. Но проклятие умерло вместе с бабушкой Рейчел. В мрачную тайну Камиллы, кроме самой Рейчел, не был посвящён больше никто из семейства Верона. А сама она уже строила планы относительно того, чтобы продать замок. Вырученные средства должны были пойти семьям погибших в Кёльне и Милане.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 на миг испытав приступ прежнего гнева и застарелого возмущения. Он не стал отвергать эти чувства, а просто позволил им омыть его душу. Отец, видимо, что-то почувствовал и поэтому сменил тему. «Где же знаменитые матушкины сэндвичи?» В голове у Грея эхом отдавались слова «Слишком рано», «Слишком поздно». «Последнее послание живущим в настоящем. Принимай прошлое и не пытайся изменить будущее».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 Грэй не знал, сколько ему отпущено находиться рядом с отцом, но он теперь не растратит впустую ни одной секунды этого драгоценного времени и сделает всё, чтобы оно было счастливым для них обоих. Он вынул из холодильника две банки холодного Будвайзера, открыл их, дёрнув за жёсткие колечки, подошёл к столу, сел и поставил одну из них перед отцом. Её зовут Рейчел. Текст читал Кирилл Головин. озвучено в 2020 году.